— радостно ответила Раиса. — Раньше были догадки, а теперь появилось их подтверждение. «Семен — Семен! Внезапно завопила она. — Принеси Вики на письмо. — Рая, может, не надо? — испуганно спросил Семен, появляясь на пороге кухни с конвертом в руках. — Иди отсюда! — прикрикнула на него Та, выхватывая конверт из его мягких пальцев. Советчик выискался. «Вика прислала вам письмо?» Не сдержала своих эмоций мило. «А то! Любит она тетку свою? Пади, единственная родственница, не считая этого!» Она мотнула головой в сторону комнаты. «Хотя какой он, к ядреной фене, родственник!» Глист и морощенный. «Самой стыдно, что живу с такой абразиной и половой тряпкой!» Произнеся эти слова...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 разглядывая крупные круглые буквы с завиточками сверху. «Уверена ли я?» — обиделась Раиса. «Конечно уверена! Семен!» Снова завопила она, заставив Милу подпрыгнуть на табуретке. «Принеси коробку со старыми открытками! Да пошевеливайся!» Когда Семен появился с картонной коробкой, оклеенной пестрыми обоями,